Глава двадцатая. «Кажется, заглянув под кровать, мрачно заключила я. Из нашего отличного плана ничего не выйдет. План и впрямь был неплох, пусть и не отличался оригинальностью. С другой стороны, один раз ведь сработало, грех не повторить удачный ход. К тому же нашему убийце неоткуда знать о засаде в доме священника. В газеты это не просочилось. Инспектор Харди позаботился». Полицейские не стали бы болтать, понимая, чем это чревато. Дарьян и миссис Джонс тоже умеют держать язык за зубами. «Нашего?» — хохотнул Реддек. «По-моему, меня просто поставили перед фактом». «Что там, труп?» Я нахмурилась. «План ему видите или нехорош?» «По-моему, отличный план. Жирная наживка, острый крючок». Рэддек считал его слишком рискованным, но что ему оставалось? «Отправиться спать, бросив меня на произвол судьбы?» «Немыслимо. Объявите мои задумки во всеуслышание. Подло. Такого я бы точно не простила. Пришлось ему действовать по принципу «не можешь остановить — возглавь». Теперь план был окончательный и бесповоротно на наш, общий, хотя не стоило лишний раз об этом напоминать. «Если бы», — сказала я с досадой, — «с трупом хоть понятно, что делать». Хм. Всего лишь пыль. И слишком узкая щель. «Выберем другое место» предложил Рэддек, осмотрелся и протянул с конфужина. М да Задуманная ловушка и впрямь трещала по швам. В сущности, из-за пустяка. В моей спальне было решительно негде спрятаться. Кровать, туалетный столик, камин, парочка стульев, довешалка в углу. Не в трубу же лезть. Возмутительно, хмыкнула я. Даже любовника укрыть негде. И это я еще вытребовала у тёток нормальную комнату а не коморку на чердаке, куда они собирались меня сослать. Любовника устроила бы постель, — заметил Рэддек, усмехнувшись. — Что будем делать? Я вздохнула, как будто у нас есть выбор, и сказала обреченно: Втискиваться под кровать, конечно. Всегда считала себя особой худощавой, чтобы не сказать худосочной. Оттуда вдруг нашлись у меня все подобающие женские окружности. Очень не кстати. Подтолкнуть, предложил Реддок с иронией. А давайте, махнула рукой я. Что мне уже терять? Он кашлянул. Теплые ладони легли на мои хм, бедра. Легкий толчок. Эндрю, возмутилась я. Вы меня запихиваете или гладите? Как будто мне нравилось лежать на пыльном ковре пятой точкой кверху. Простите, повинился Реддок, но в голосе его слышался смех. Не удержался. И толкнул уже по-настоящему. Глазом моргнуть не успела, как очутилась под кроватью. Поёрзала, устраиваясь поудобнее. Впрочем, кому я вру? Удобно не было, хоть как извернись. Реддек почему-то замешкался. шор шелест. Интригует до крайности. «Что вы делаете?» Позвала я шепотом, откинув край покрывала. Ночник я не погасила. В камин подбросила пару поленьев. Так что света вполне хватало. Видно было лишь ноги Реддока, в одних носках, чтобы не шуметь. Стены здесь толстые, да и двери дубовые, но подстраховка не помешает. Будет обидно, если план сорвется из-за такой ерунды. Куклу! — отозвался он негромко. Пусть на первый взгляд кажется, что на постели кто-то спит. Погодите минуту. Он еще повозился и тоже полез под кровать. К моему студу вышло у него не в пример лучше. Подпихивать не пришлось. Мы оказались в полумраке плечом к плечу, бедром к бедру, ну и так далее. «Кажется, у вас немалый опыт», — пошутила я, чтобы прервать внезапную неловкость. «Часто прячетесь под кроватями?» Внутри что-то царапнуло. Едва ли старшему инспектору приходится часто сидеть в засаде. Тогда где, скажите на милость, он приобрел тот самый опыт? Впрочем, сложно представить Реддека в роли героя-любовника. Такой не стал бы прятаться, даже застигнутый в чужой постели. Впервые, признался, он, тихо хмыкнув. Знаете, тут важен стимул. Как подумаю, что это тварь. Хм. Простите, я увлекся. Пожалуй, это было куда выразительнее банального. Я вас люблю. Я не нашлась с ответом и предпочла сменить тему. Вот будет весело, если убийца вздумается сверху попрыгать. Нас же тут расплющет. «Жили они недолго, но весело, и умерли в один день?» — хохотнул он. «Не бойтесь, Лили, я этого не допущу». «Интересно, как?» — спохватилась я. «Кажется, об этом я не подумала. Надо было остаться в постели, а вы бы полезли под кровать». «Нет уж», — ответил Рэддок серьезно. «Вдруг он выстрелит с порога?» «Не хочу вами рисковать. Я прихватил несколько полезных штучек, думаю, этого хватит». Он продемонстрировал мне горсть артефактов, называемых в просторечии лоссо. Стоит активировать, и воздушная петля крепко обхватывает ноги, не позволяя сдвинуться с места. Штука не дешевая, но эффективная. «Откуда?» — опешила я. Насколько я знаю, на вооружении полиции они не состоят, к тому же. Неужели Реддек взял с собой оружие, тем более столь специфическое? В отпуск? Тут впору задуматься, не было ли в его роду пифий. Харди поделился. Сдал нового приятеля Реддек, Очень переживал, что не может тоже поучаствовать. Я дернула плечом и пошутила. Вот только третьего нам тут не хватало. И без него тесно. Зато был бы вашей дуэньей. Я не смотрела на Рэддека, но не сомневалась, что он улыбается. Полицейский инспектор? Впрочем, какая леди такая и дуэнья. Он рассмеялся, а я закончила невесело. Что же остается надеяться, что в газеты это не попадет? Хватило бы одного кадра, где Реддок подпихивает меня хм, пониже спины, чтобы взорвать Чарльстон к чертям собачьим. А скандал никому не пойдет на пользу. И если судьба большинства из нашего плаумного семейства занимает меня мало, то как же Элизабет, Дарьян и Дэнь. По ним ведь тоже ударит рикошетом. Впрочем, убийца в семье тоже не очень-то полезен для репутации. «Не тревожьтесь, Лили. Я знаю, что делать в таком случае». «Отрицать вину?» — предположила я с сомнением. «Не сработает». «Ну что вы?» «Голословные отрицания, увы, малоэффективны». «В отличие от голословных обвинений», — вздохнула я. «Так что вы там придумали?» «Но у нас два варианта». Реддек повернул голову, разглядывая меня. «Первый — пожениться, чтобы разом пресечь любые слухи». Но я не хочу, чтобы вы стали моей женой под давлением обстоятельств. Я сконфуженно почесала нос, разглядывая железную сетку над головой. А ведь мелькнула, мелькнула у меня подлинненькая мыслишка, что он может сам выдать газетчикам кое-какие подробности, чтобы я точно никуда не делась. или ляпнула не иначе, как от неловкости. Можем заключить фиктивный брак. Ни за что. он насёкся и сконфуженно кашляну. «Лили, вы ведь понимаете, какие чувства я к вам питаю. На такой суррогат я не согласен». Я расхохоталась. «Простите», — выдавила сквозь смех, сообразив, что он может счесть это насмешкой. «Просто мы вдвоем под кроватью караулим убийцу и говорим о чувствах. Вам не кажется, что это немного абсурдно?» Закончил он тоже хохотнув. «Пожалуй. Собственно, я хотел сказать, что договорился с Харди в случае чего он поклянется, что нас тут было трое. Чем разом отметёт все пошлые разговоры? Не уверена, что это сработает, но... Я повернулась к нему и сказала с чувством. «Эндрю, вы прелесть». И «да». «Что да?» — не понял он. «Мой ответ — да, на ваше предложение. Надеюсь, вы не собираетесь забрать его обратно?» Он не собирался, определенно. Целоваться под кроватью было очень неудобно, зато очень увлекательно. Даже появись в это время убийца, подозреваю, его попросили бы обождать за дверью. Наконец Реддек отстранился. «Какое счастье!» — сказал он хрипло, что мы под кроватью. Иначе трудно было бы. Хм. Я развеселилась. «Кто сказал, что нам обязательно останавливаться?» Реддек зажмурился. «Не искушайте меня, Лили!» «Искушай!» — исправила я мягко. Он резко открыл глаза. Что? Кажется, я ослышался. Я хмыкнула. Мда прозвучала и впрямь двусмысленно. И уточнила. Самое время нам перейти на «ты». Что же до искушений, то мы ведь все равно завтра поженимся. Я и без свадьбы вполне могла, но Рэд, вы я слишком порядочен. Он недоверчиво уставился на меня. Завтра вы... То есть ты всерьёз? Я пожала плечами. Почему нет? «Или ты хочешь долгую помолвку?» «Ни за что», — заявил он решительно. «Завтра. Отличная дата. Мне нравится. Но сначала нужно поймать убийцу». Он как будто сам себе об этом напоминал. «Думаю, нам лучше будет уехать сразу, как позволит обстоятельства. Рэддек вздохнул и сжал мою ладонь. «Лили, проклятье, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Да только они не должны уйти от наказания». И дело тут не в законе, а в том, что убийца как дикий зверь. Согласилась я, прикрыв глаза. Раз попробовав, кровь уже не остановится. Верно. Так что давай сделаем, что должны. Посадим их за решетку. Надеюсь, у нас получится. Получится. Сказал он с уверенностью, которая мне так недоставала. Почему нет? Им придется действовать, пусть даже действие это сопряжено с риском иначе уже завтра они потеряют все ради чего пошли на убийство так что никуда не денутся возьмем их тепленькими кстати тебе не кажется что пахнет дымом от резкой смены темы я моргнула принюхалась определенно откуда ты тянула гарью кажется думаешь почти уверен подождем ожидание не затянулось Было странно и дико лежать под кроватью, прислушиваясь к нарастающему гамму. Запах дыма, топот, испуганные крики слуг, вой сирены. Тихий скрип оконной створки резанул по нервам. Не дверь, хотя логично, мало ли кто наткнется на убийцу в суматохе. Рэддок сжал мою руку. Не то подбадривая, не то командуя готовиться. Я чуть кивнула в ответ, напряглась, как перед прыжком. Шаги по ковру. Мужские. Пусть убийца и пытался двигаться неслышно. темно-зеленые брюки в брызгах грязи, кислый запах пота. Он схватил что-то с постели ей. Взмах руки Реддека, вспышка. И ноги перед моим носом замерли, словно отлитые из гипса. Удар сердца, второй, третий. Ничего не происходило. Кажется, с перепугу Реддек угостил незваного гостя не одним амулетом, а целой связкой. Иначе почему тот молчит? «Ноги-то у него спутаны, а не язык?» Рэддек чуть слышно вздохнул и уже, не таясь, выбрался из-под кровати. Передёрнулся, наверняка тело затекло, как и у меня. И сказал официальным тоном. «Вы арестованы по подозрению в убийстве, мистер». Он вдруг закашлялся. «Пришлось тоже выбираться. Не сидеть же под кроватью, когда напарник по авантюре, и уже почти муж, там арестовывает преступника». Этот самый арестованный статуя замер посреди спальни. Лицо в тени надвинутой шляпы, подушка в руках. Понятно, какая судьба меня ждала. Задохнулась в дыму пожара. Да, Даже особняк не пожалели. Реддек смотрел на этого типа хмуро и молчал. Что-то не так? спросила я тихо. Все, сказал он с досадой. Лили, это не Грегори Пейнс. Разумеется хмыкнула я. Фигуры эти двое были похожи, вот только я-то умела читать ауры. К тому же нашему злодею уже точно было за пятьдесят. Такие морщины никаким гримом не нарисуешь. Реддог бросил на меня быстрый взгляд. «Объяснишь?» Попробуем. кивнула я. «Полковник Роджерс, не так ли? Якобы покойный муж тетки Пруденс» и предъявила чуть помятое фото, которое под шумок свистнуло из фамильного альбома. Опознать по нему мужчину труда не составило. Хотя он, конечно, с тех пор изрядно постарел. «Хм». Разглядывая снимок типа в военной форме, сказал Реддек, и было в этом коротком «хм» столько чувства, что я виновата пожала плечами. Привыкла я действовать в одиночку. К тому же у меня не было уверенности, что я на правильном пути. «Полковник артиллерии, значит», — заключил Реддек мрачно. «Понятно тогда, как вы додумались до бомбы в церкви. И раз вы дослужились до полковника, магия у вас тоже имеется. Видимо, с ее помощью вы активировали бомбу в нужный момент. Вам просто не повезло. Кстати, а кто сейчас устроил пожар? Пруденс, Энтони или Агнес? По-моему, ты перестарался», — заметила я со вздохом. Он не может говорить. Да все он может, не хочет просто. Ну да бог с ним. Сейчас мы его свяжем, так, на всякий случай. И отправимся ловить сообщника. Лили, будь любезно, подай мне простыню. Пока мы вязали моего новоявленного дядюшку обрывками простыней, он, наконец, перестал изображать молчаливую статую. И принялся сквернословить, да так, что заслушаешься. «Мистер Роджерс», — не выдержал, наконец, Реддек. «Попридержите-ка язык, здесь леди», — полковник выдал новый пассаж. «Побереги нервы», — посоветовала я, трону Фреддека за рукав. «Меня, знаешь ли, соленым словцом не удивить. Пусть я и леди, но ведь леди-детектив». С дверью пришлось повозиться. Кто-то, пожалуй, я даже знаю кто, сломал ключ в замке. От запаха дыма першило в горле, но огонь сюда еще не добрался. Рэддек тащил арестованного, не бросать же его в огне. Так что выбраться наружу оказалось не так-то просто, но мы справились. Семья и слуги в пижамах и ночных сорочках толпились на лужайке. Полуодетые люди бегали с ведрами и поливали стены. Кто-то истерически всхлипывал, какой-то ребенок рыдал, размазывая сопли. Одним словом, дурдом. — Лили! — закричала Элизабет, когда мы, и вывалились на крыльцо. — Слава богу! «Слава богу!» И спрятала лицо на груди несколько чумазова Чарльза. Тетки, даже Пруденс, и кузины в разнобой мне помахали. Кузен Энтони улыбнулся и показал большой палец. Дарья она, видно, не было. Впрочем, он быстро нашелся среди людей с ведрами. «Как думаешь, кто из них?» Наклонившись к моему уху, спросил Реддек тихо. Арестованного он до поры до времени закрывал спиной. Не хотел испортить сюрприз. «Агнес!» — ответила я, не задумываясь. Во-первых, вспомни о леди под вуалью. О да, знаменитая леди под вуалью. Думаю, ты права. Это никак не могла быть пруда, с габаритой не те. Да и священник мог ее узнать. Именно. Тогда кто? Ведь не кузен Энтони. Зато Агнес, пожалуй, могла. Набожностью она не отличается и вряд ли часто бывает в церкви. Так что отец Джонс вряд ли хорошо ее знал. Остальное дело техники. Затянуть потуже корсет, надеть шляпку с густой вуалью. К тому же Агнес помнится, всегда увлекалась в кино. А тут такая возможность сыграть роль. Кстати, ты не находишь, что актер оказался здесь очень кстати? Думаю, ей не составило труда намекнуть Элизабет, что его стоит пригласить. А потом она, конечно, притворилась, будто знаменитый актер ей вовсе не интересен. Отводила от себя подозрения, то-то Элизабет тогда так удивилась. Реддок кивнул. «Удобный подозреваемый, пожалуй, ты права». «А еще, вспомнила я. Она явно рассердилась, когда мать начала показывать мне тот альбом. «Почему?» — спрашивается. До сих пор Агнес не мешала матери изводить остальных в свое удовольствие. Все сходится, только ума не приложу. Как вывести ее на чистую воду? Полковник будет молчать, тут нечего и думать». Еще бы он выдал дочерку. Тогда устроим им трогательную встречу. Хмыкнула я и потянула его за рукав. Пойдем. Спорить Реддак не стал. При нашем приближении семья притихла. Беверли, который обнимал за талию хмурый Пейнс. Элизабет в объятиях Чарльза. Мэри, которая явно только что вернулась с очередного светского раута. Мэй был в неожиданной игре в ночной сорочке. А рядом с ней будто призрак. Рэйчел в белом балахоне. Пруденс, цепившаяся в Энтони, хмурая, Агнес. Не стану желать вам доброй ночи, сказала я, обведя их взглядом. Тетя Пруденс, вы нам понадобитесь для опознания». Я? вытаращилась та и задрала все свои подбородки. Лили, ты. И задохнулась, не находя слов. Именно, вмешался к самым официальным тоном и отступил. Давай корбетам разглядеть нашу добычу. Миссис Роджерс. Вы узнаете вашего мужа, полковника Роджерса. Тот молчал, добила стиснув губы, и смотрел в землю. Роджерса? удивленно повторила Мэри. Разве он не погиб? Дайте подумать, десять лет назад. Лицо тетки Пруденс выдавало ее с головой, землистое с посиневшими губами и разом набрякшими мешками под глазами. Боже! — сказала она и пошатнулась. «О, мой бог!» «Мама?» — испугался Энтони, с трудом удерживая навалившуюся на него родительницу. На отца он бросил единственный острый взгляд. «Миссис Роджерс», — вздохнул Реддок и сунул руки в карманы. «Думаю, самое время во всем признаться. Вы с мужем развелись?» Она судорожно вздохнула, прижала руку к необъятной груди. «Да». Я не стала. Я боялась. «Чего, миссис Роджерс?» «Не называйте меня так. Я... я взяла девичью фамилию. Себе и...» «Новый судорожный вздох и отчаянное. И детям». Чтобы избежать скандала, озвучил Реддек очевидное. «Миссис, хорошо, пусть будет Корбет. Вы же понимаете, что теперь это все равно всплывет. Ваши рассказы о героическом мужем, поддержала я, были ложью? Нет, вскрикнула она. Просто он, он пристрастился к рулетке. Проигрывал все им, и Запустил руку в полковую казну, подсказал вдруг Чарльз. Простите, старший инспектор. Я дал слово никому не говорить. Но, конечно, навел справки о семье жены. Реддок нахмурился, однако кивнул. «Могу представить. Суд, разжалование, приговор». «Вы хотели избежать позора, тетя Пруденс?» — тихо спросила я. Она помотала головой. «Спасти детей!» Кузын не булькнул горлом, а кузина Агнес захлопала глазами. «Кстати», — обратилась я к Агнес, — «должна дать вам должное неплохой план. Убить меня, подставить Беверли». Тогда наследников останется лишь двое. В том числе твоя добрая и недалекая мать, из которой так легко тянуть деньги. Интересно, кто из вас это придумал? Ты или твой папочка?» Казалось, даже шум пожара стих. Такая звенящая тишина установилась вокруг. Агнес владела собой куда лучше собственной матери. Лицо осталось таким же глуповатым и растерянным. «Не понимаю, о чем ты». «Понимаешь?» — отмахнулась я. Тебя никто не заподозрил бы. Ты ведь не наследница, верно? А полковника Роджерса и вовсе считали мертвым. Нет, прошептала тетка Пруден, глядя на дочь широко открытыми глазами. Быть, не может. Та лишь губы поджала. Реддека чего-то пристально всматривался в клубы дыма. Сдается мне, что это необычный пожар, произнес он задумчиво. Чуть химии, чуть магии. Короче говоря, много дыма, но без огня. Видимо, склонность к такого рода вещам передается по наследству. Кстати, мисс Агнес, вы знаете, что отпечатки магии столь же индивидуальны, как и отпечатки пальцев? Похоже, нет. Будьте вы прокляты! Прошипела Агнес, скрючив пальцы, и кинулась на меня. Вы! Ее быстро скрутили и передали подоспевшей полиции. Вместе с ее дорогим папочкой, конечно. «Ну и ну!» — только и сказал инспектор Харди, когда Реддек вкратце объяснил ему суть дела. «Вы славно поработали, старший инспектор!» И руку Реддеку протянул. Тот улыбнулся и ответил на рукопожатие. В стороне Энтони утешал рыдающую мать. «Лили!» — прошипела тетка Мэри. «Зачем ты все это устроила? Можно ведь было разобраться тихо, без шума и пыли. По семейному поддержала ее тетка Мейбл, даже не сомневалась, что так и будет. Рассвет мы с Реддаком встретили в полицейском участке, как никак главные свидетели, и никому не было дела, что у нас сегодня на минуточку свадьба. Допросы, протоколы, снова допросы. А мисс Карбет в какой-то момент вспомнил инспектор Харди и потер усталые, красные от недосыпа глаза. Совсем забыл. Вам тут просили передать. Он протянул мне конверт с моим именем. Странно, обратного адреса нет. Письмо тоненькое, не больше пары листков. Любопытно, от кого? Я дернула уголок конверта и вытряхнула на ладонь старую фотокарточку. Одного взгляда хватило, чтобы ее узнать. Да быть не может. Конец. Читала Наталья Фролова.